Глава 15. Робби смотрел на Рил, Рил таращилась в пол. Была полночь. С их приезда прошла неделя. После психологического тестирования их ждали новые испытания на выносливость, еще труднее предыдущих. Им дали немного воды и пищи и притащили сюда, потных и измотанных, обескураженных. В следующие дни они бесконечно тренировались, а потом валились без сил на свои койки, чтобы поспать пару часов, прежде чем их стащат с постелей, и все начнется заново. Сегодня они освободились относительно рано, и впервые за всю неделю у них появилась возможность поговорить наедине как у тебя прошло с мозгоправом? — спросил робби наконец прерывая молчание в их крошечной общей коморке потрясно а у тебя саркастически поинтересовалась она на самом деле мы говорили в основном о тебе она подняла на него глаза а потом перевела взгляд на ближайшее подслушивающее устройство Одними губами произнесла «Здесь? Сейчас?» Он оглядел комнату, включая видеокамеры, вмонтированные в стены. Потом перевернул свой матрас, накрывшись им так, чтобы заслониться от наблюдения. Сделал ей знак пересесть на другой конец койки, лицом к нему. Она послушалась, с любопытством таращась на Роби. Он начал использовать язык жестов. Их обоих обучали этому, поскольку безмолвные переговоры могли сильно помочь в полевых условиях. Знаками он сказал «Маркс целиком и полностью человек Эвана Такера». «Мы вряд ли выберемся отсюда живыми. Может, попробуем сбежать?» Рил обдумала его слова и знаками же ответила Это даст им отличный предлог убить нас без всяких последствий. Он вздохнул. Значит, сидим тихо? Я думаю, нас оставят в живых. Какой у тебя план? Перетянуть Маркс на нашу сторону. Глаза Робби широко распахнулись. Как? Мы мучаемся тут вместе. Ты вела себя с ней, как последняя сука, а теперь попробуешь переобуться? Я была с ней сукой по той самой причине, которая дает мне основание переобуться убедительно. Если она думает, что я ее ненавижу, это может сработать. Начни я подлизываться к ней, она бы сразу меня заподозрила. Робби ее объяснение не убедила. Рил показала знаками. «Какие еще варианты у нас есть?» «Никаких», — ответил он за исключением смерти. В этот момент дверь распахнулась, и к ним ворвалось с полдюжины вооруженных мужчин. Робби и Рил сковали наручниками и выволокли из комнаты. Их погнали друг за другом по длинным коридорам с такой скоростью, что ни Рил, ни Робби не могли сообразить, в каком направлении движутся. Открылась какая-то дверь, и их затолкали внутрь. Дверь захлопнулась у них за спиной, и другие руки схватили их. Рил и Робби оторвали от пола и уложили каждого на длинную доску. Комната освещалась слабо, но они видели друг друга, разделенные всего парой дюймов. Оба знали, что будет дальше. Их привязали к доскам, потом наклонили доски вниз. Их головы погрузились в огромное корыто с ледяной водой. Их держали там столько, что вполне можно было утонуть. Когда их подняли из воды, то оставили ноги выше головы. Потом положили им на лица тонкие тряпки и стали лить ледяную воду. Она быстро пропитала ткань и начала проникать им в рот и в нос. У обоих сработал рвотный рефлекс. Они стали кашлять и отплевываться. Вода продолжала течь. Они кашляли и рыгали. Вода продолжала течь. У обоих началась рвота. Тряпки приподняли и позволили им сделать три-четыре нормальных вдоха, прежде чем опустить тряпки обратно. Снова полилась вода, с тем же результатом. То же самое повторялось в следующие двадцать минут. Робби и Рил вытошнили то немногое, что было у них в желудках. Теперь их рвало желчью. Они так и лежали на досках с тряпками на лице. Не знали, когда вода польется снова. Это было частью техники. Никакие тренировки в мире не могли спасти от ужаса пытки водой. Они лежали, хватая ртом воздух, дергаясь в своих путах с грудью, уходящей ходуном. Обычно на этом этапе начинался допрос. Робби и Рил оба помнили об этом и гадали, какого рода допрос им предстоит. Свет стал еще слабее, и они приготовились к тому, что могло ждать их дальше. Голос сказал. — Это может закончиться. Выбор за вами. — говорила не Аманда Маркс. Голос был мужской, и они его не узнавали. Что надо делать? прохрипел Рил. Подписать признание, ответил голос. Признание в чем? Спросил Робби, сплевывая рвоту изо рта. Для Рил в убийстве двух сотрудников ЦРУ. для вас в пособничестве ей и в государственной измене. Вы адвокат? рявкнул Рил. Мне нужен ваш ответ. От следующей реплики Рилл мужчина невольно прищелкнул языком. Потом ответил. Боюсь, я такое просто физически не смогу сделать. Но, как я понял, это можно считать ответом. Последовали еще двадцать минут пытки водой. Потом им позволили продышаться и задали тот же вопрос. Это может прекратиться. Сказал голос. Вам только надо поставить подпись. Наказанием за измену может быть смертная казнь. Прохрипел Робби. Он повернул голову на бок, и его вырвало желчью. Его мозг грозил вот-вот взорваться, легкие, невыносимо жгло. Рил вмешалась. Тогда за каким чертом это нужно? Нужно, поверьте мне. Вам дадут большие тюремные сроки, но не казнят. Таковы условия сделки. Просто подпишите признание. Оно уже готово. Достаточно поставить подпись. Ни Рил, ни Робби не ответили. Пытка продолжалась еще двадцать минут. Когда все закончилось, оба лежали без сознания. Это был единственный способ положить мучениям конец. Тело просто отключалось, а пытать человека без сознания не имело смысла. Зажегся свет, и мужчина окинул взглядом пару агентов, привязанных к доскам. Целый час впечатляет, сказал он. Его звали Эндрю Вайола. До прошлого года он работал главным инструктором в пекле, а до того. Был легендарным полевым агентом ЦИРУ и участвовал в большинстве самых сложных и опасных миссий за последние четверть века. Вскоре ему исполнялось 50. Он оставался спортивным и подтянутым. Только в волосах сквозила стальная седина, а лицо избороздили морщины. И шрамы от одной миссии, которая пошла не по плану. Он повернулся к команде Маркс которая наблюдала за всем процессом с выражением легкого отвращения. «Не для слабых желудком или сердцем», — заметил он. «И цель мне не совсем ясна. Мы действительно ожидаем, что они подпишут признание». «У меня такой задачи нет. Мне велели это сделать, и я сделал. С остальными пусть разбираются юристы ЦРУ и руководство». «Вообще-то ими поручено заниматься мне», — сказала она. «Так и есть, Аманда. Я не наступаю тебе на пятки, но я получил приказ и...» Он перевел взгляд на Робби и Рил. «В отличие от некоторых, я приказы исполняю». «Тогда что дальше?» «Моя работа здесь закончена. До новых распоряжений». «Может, я еще и увижу этих двоих, прежде чем они уедут?» «Если уедут», — поправился он. «Они оба считают, что их привезли сюда, чтобы прикончить», — сказала Маркс. «А ты думаешь, это невозможно?» — поинтересовался Вайола, слегка удивленный. «Бывает, рекруты тут гибнут?» «Редко, но случается». Это не летний лагерь, Аманда. Мы говорим о разных вещах. Тут бывают несчастные случаи. К тому же Робби и Рил не рекруты, а не ветераны, закаленные в боях. Но если цель с самого начала была... Он перебил ее. Постарайся в это не углубляться. Просто делай свою работу. Так будет лучше и для тебя, и для начальства. «И тебе все равно?» Он искоса глянул на нее. «Раньше, может, было не все равно. Может, но сейчас уже нет. Что изменилось?» «На нас напали. Башни обрушились. Пентагон пострадал. Самолеты разбились. Американцы погибли. Теперь я стараюсь видеть мир исключительно черно-белым». «Мир не черно-белый!» «Почему я и сказал, что стараюсь?» Он развернулся и вышел из комнаты. Маркс сделала шаг вперед и посмотрела на два бессознательных тела. Вспомнила свою встречу с Эваном Такером перед приездом сюда. Директор достаточно ясно выразился насчет того, какого исхода хочет. Внешне все выглядело убедительно и справедливо. Если они пройдут тесты, так тому и быть. Они получат новые задания. Проще некуда. Но потом случилось это. Поступил приказ на пытку водой под руководством войолы. Этот человек был лучшим в своем деле. Маркс это знала. Однако он отличался, скажем так, размахом, а его моральные ориентиры. Трудно было вообще назвать моральными. И это ее беспокоило. Письменное признание в убийстве и государственной измене? Сюда явно приложил руку Эван Такер. Никто другой в агентстве не осмелился бы отдать подобный приказ. Значит, правила изменились. Такер использовал пекло не только для того, чтобы проверить Робби и Рилл, и попытаться их сломать. Он хотел, чтобы они признались в действиях, которые могли повлечь за собой тюремное заключение. А ей сообщил только часть своего плана. И правильно, потому что Маркс отказалась бы. Эта простая мысль внезапно ее потрясла. Она никогда раньше не отказывалась от исполнения прямого приказа. Такое вообще случалось крайне редко. Именно по этой причине Робби и Рилл попали в нынешнюю ситуацию. «Я становлюсь, как они...» Она услышала, как Робби и Рилл застонали, начиная приходить в себя. Маркс повернулась к одному из своих людей. «Отведите их обратно в комнату. Дайте выспаться. Я сообщу, когда...» Начнутся следующие испытания. Ее приказ исполнили немедленно. Она посмотрела вслед Робби и Рил, которых волокли в их комнату. Правильно будет сказать «в их тюремную камеру», возможно «в камеру смертников».